Глава вторая, в которой оживает бревно Хорошо, прохладно ночью в пустыне Львёнок шёл вдоль реки, глядел на далёкие звёзды Пел песню, которую придумала черепаха И вдруг споткнулся «Ой, бревно! Сяду-ка я, передохну!» И сел А бревно разинуло зубастую пасть И заскрипела. <плак> <плак> Что? <плак> львенок отпрыгнул. <плак> Ты кто? Скрипнула бревно. Я, львенок, начал был львенок. Я... Что пел? <плак> Песню. Сам придумал. Н нет, черепаха. Я иду, а она поет. Я подкрался... «А вы кто?» хе -хе. вы хе-хе?» «Хе-хе!» сказала бревно. «А про меня не спела». «Про хе-хе? Нет! Про меня, про крокодила, про носорога и про...» «А про крокодила что?» «Про крокодила? А про крокодила вот!» И львенок сел на песок и запел. И ему снова стало весело и хорошо, как было, когда они пели с черепахой. «Крокодил-дил-дил плывет!» Хе -хе. Довольно хихикнуло бревно. «А еще...» «А больше все!» «А про тебя?» «Ой, про меня много!» Сказал львенок. «И как лежу, и как на солнышко гляжу, и как ушами Хе -хе. «Хе-хе, про тебя много, а про меня плыву. Я что же, лежать не умею?» «Умеете, хе-хе!» «Ты чего дразнишься?» «Я не дразнюсь», — сказал львенок. «Вы же сами сказали, хе-хе! Разве вы не хе-хе?» «Хе-хе!» «Ну вот!» «Послушай, Львенок. «Меня зовут Рмяу!» «Послушай, Рмяу, у тебя бабушка есть?» «А что?» «А кем она тебя пугает, когда ты <сих> безобразничаешь?» «Крокодилом!» «Вот я, крокодил, и есть!» И бревно разинуло пасть и схватило бы львенка, если б он не отпрыгнул в сторону. «Ах ты так!» — закричал львенок. «Кусаться?» Но крокодил на него уже не глядел. Он грозил кому-то в темноту и кричал. «Но «Ну я тебе покажу, старая калоша!» Про кого сколько петь? Вот погоди, поймаю, сразу узнаешь, про кого. И лежу, и гляжу, и на солнышко, а про кого только плыву и ни капельки. Запомнишь крокодила, и он сполз к реке, и страшные крокодилье глаза, светясь изнутри недобрым светом, уплыли вниз по течению. Крокодил! Это же крокодил! Сообразил «А грозился он черепахи. Надо завтра сказать ей: "Не подходи к воде, я видел крокодила". Львёнок, пригорюнившись, сел на песок и стал думать, почему этому зубастому бревну не понравилась их с черепахой песня.